глава пятая. А как все славно начиналось. Не успел наш тайфун и приданный для усиления БТР проехать километра пути, как навстречу попался одинокий град на базе грузовика «Урал». Причем направляющие были заряжены карандашами ракет. Я сперва подумал, что это трофейный БМ-21, потому что «З» на капоте и бортах машины не было а Зато в кабине углядел флажок под крышей в жёлто-голубой расцветке. За последнее время, поскольку из-за постоянных командировок я нахожусь в украинской теме по уши, то мой глаз натренирован на любое сочетание жёлтого и голубого цвета. Неважно, флаг это, элементы одежды или цвета шариковой ручки, глаз сам собой фиксирует это сочетание и воспринимает его как вражеское, то есть опасное. Психологи называют это «цветовой интоксикацией». а В общем, заметил я малюсенький флажок над головой водителя, когда наш «Тайфун К» поравнялся с БМ-21. Два военных, сидящих в граде, при этом смотрели перед собой, головами не вертели и вели себя довольно спокойно. Может, все-таки наши перегоняют трофейную технику? А почему без сопровождения? А почему у них форма не российская И Самохвалов меня предупреждал, что наши уже успели захватить трофея, а я ведь его просил сообщать о каждом подобном случае мне лично. Все-таки такой шикарный повод для пропаганды. «Птица!» – вызвал я по рации командира БТР. «На встречу идет град! Немедленно остановить! Это могут быть укропы! Поэтому будьте готовы!» БТР, как и положено при передвижении в колонии, шел позади нас на удаление 50 метров. Когда я вызвал командира БТРа, то странный град был перед самым носом БТРа, идя встречным курсом. Птица не затупил, выполнил приказ быстро и четко. БТР-82 вильнул навстречу и шарахнул своим носом БМ-21 в левое переднее колесо. Град выбросило на обочину. Двери кабины распахнулись, и вояки, сидевшие там, тут же выскочив из машины, бросились на наутек. Но 30-миллиметровая пушка бронетранспортера отрывисто старявкнула несколько раз, и беглецы испуганно плюхнулись мордами в снег. Наш тайфун в этот момент уже разворачивался. Заходить в поворот он стал без всякой моей команды. Старшина Шушин крутанул руль без моей команды, как только услышал, что Урал надо задержать. Дрын тоже не сплоховал и, сидя за пультом управления пулемета на крыше, разворачивал корт в сторону вражеской машины. Подъехали к граду, выскочили из тайфуна, тут же стянули запястья обоих украинских военных пластиковыми стяжками. Птицын торчал из люка бтр с автоматом наперевес. — Кто это, товарищ майор? — криком спросил у меня птица. — Укропы! — рякнул я в ответ. А как же они тут оказались? Вот это мы сейчас и узнаем. Свяжись с Самохваловым, доложи, что задержаны двое бандерлогов, которые совершенно спокойно ехали по дороге на полностью заряженном граде. Пусть по шустряку сюда кого-то пришлет. Может, они не одни. проедете вперед метров на двадцать, БТР уберите с дороги. Ствол орудия в ту сторону. Движением руки я указал направление. Глядите в оба. Шушен. «Тайфун на другую сторону дороги!» «Дрын, подними дрон в небо, смотри по сторонам!» «Чингис, за пульт управления Кордом! Выполнять!» Сам принялся допрашивать пленных украинцев, фиксируя допрос на камеру, закрепленную на моем шлеме. Бойцы ВСУ на контакт шли охотно и тут же, без всяких угроз или уговоров с моей стороны, сами все рассказали. Оказалось, все до банального просто и незамысловато. Два часа назад, когда наши войска взяли Цуповку, командир этих вояк приказал им выдвинуться по одной из второстепенных дорог, остановиться где-нибудь и отстрелять весь пакет града в сторону Российской Федерации, а потом обходными путями возвращаться к Харькову. Удар должен был быть нанесен по поселку Октябрьское, который находился на границе с Украиной. И где сейчас было сосредоточение наших войск, которые двигались вдоль железнодорожного полотна. Украинская БМ-21 проехала по дороге от Суповки до села Слатина, а потом уже двинулась в сторону границы, всего проехав больше 20 километров. Причем двигалась по трассе М-20, которая сейчас была забита нашими войсками, входившими на Украину. Изначально укропы в граде не знали, что делать, хотели где-то свернуть на проселок, заехать в лес подальше и выполнить приказ своего командира. Но подходящего съезда с оживленной трассой М-20 не попадалось. Частенько рядом с такими поворотами стояли пикеты российских войск. Поэтому украинская БМ-21 все ехала и ехала по дороге на север в сторону российской границы. Ее никто не останавливал и не досматривал. Видимо, командиры и водители встречных российских машинах думали, как и я, что перед ними трофейный град, который перегоняют к нам в тыл. Сами украинские вояки особо не понимали, что делают, потому что растерялись. Они просто ехали, подсознательно надеясь, что то ли война каким-то магическим образом закончится, то ли их захватят в плен. Не знаю, внятного ответа я от них не получил. Пусть им контрразведчики занимаются. Ни хрена себе, воскликнул майор Самохвалов, который лично примчался, чтобы осмотреть трофей. Бля, как они тут оказались? Они что, в шапке невидимки ехали? Бардак свойственный первым дням большого кипиша помог им досюда доехать, пожал я плечами. Повезло, что они оказались не идейными нациками, а обычными мужиками. Представляешь, сколько бы бед натворил пакет гвоздей? отработавшие по Октябрьскому, забитому тыловыми частями. «Это был бы полный капсдец», — согласно кивнул Самохвалов. «Я доложил уже комбригу, он в ахуя. Семягина, командира первого батальона и комендачей, приданных нам, комбриг уже отчихвостил. Он просил с тобой договориться, чтобы ты как-то всю эту историю своему начальству преподнес в ином свете. Ну, чтобы не было такого знатного косяка». А то если в Москве узнают, что в зоне ответственности нашей бригады безнаказанно катается Укропский град по нашим тылам, то к амбригу прилетит люлей. Считай, вражеская БМК километр не доехала до ленточки. Представь эпичность залета, если бы эту машину задержали уже на нашей территории. Вообще не проблема. Великодушно отмахнулся я. С пленными сейчас поговорю и зафиксирую на камеру их показания, где они в два голоса заявят, что все это время сидели далеко в лесу. А как только выехали на дорогу, чтобы сдаться российским войскам, то их тут же нали бойцы 3-го батальона 273-й ОМСБР. В принципе, это почти правда. Да и мне для пропаганды отчета так будет лучше. Тут тебе и добровольная сдача в плен, И знатные трофеи, и молниеносная реакция, и профессионализм мотострелков. Прям целый букет. Но экипаж Птицына в полном составе надо представить к наградам. Парни действовали отлично, быстро и слажено Стоявшие рядом Чингис и Птицын делали вид, что не обращают внимания на мои слова. Но при этом их ушные раковины вывернулись чуть ли не на 90 градусов. — Да, и хорошо бы, чтобы ты им на камеру вынес устную благодарность. Может, этот сюжет потом по первому каналу покажут. — Шурик, вот ты всё-таки глава. Отличная идея. Радостно лыбить такому хорошему исходу щекотливой ситуации довольно произнёс Самохвалов. — Ща причешусь и двину речуху. — Нафига причёсываться? Ты ж в шлеме. — И что? Мне что теперь, быть лохматым? раз я в шлеме. Недоуменно нахмурился майор. Все-таки публичное выступление. Подкатил Баранов на тигре. Старлей очень сокрушался, что все самое интересное произошло без его участия. Я тут же приказал Баранову оставаться здесь и сделать всю работу. Записать Самохвалова, как он благодарит бойцов за отличную службу, под камеру зафиксировать показания пленных украинских солдат в которых они утверждают, что всё это время сидели в лесу, не хотели ни в кого стрелять. А сами планировали сдаться, а потом ещё, когда Баранов будет догонять меня на БТРе, он должен записать интервью с экипажем сержанта птицына Потом всё это скомпоновать, заархивировать и сбросить в ЦУП. — Так вы опять меня здесь бросаете? — насупился Баранов. — Ага, — кивнул я. — Забираю тигры двумя машинами, пойдём в казачью лопань. «Как здесь закончишь, догонишь нас на БТРе, понял?» «Понял», — панура опустив плечи, ответил Старлей. «Опять все самое интересное без меня пройдет». «Не бзди, ГБ, на твой век подвигов хватит». «Ага, хватит». «Ща в Киеве белый флаг выбросят и отведут нас за ленточку», — буркнул Баранов. «О, зенитчики проехали». Мотнул головой в сторону проходящей мимо колонны военной техники. «Ладно, хрен с тобой», махнул я рукой. «Забирай бутылку текила. Долго это свято, надо отдавать. Но учти, мне торчишь пузырь текилы, а не абы какой, а именно саузы». «Океюшки», облегченно улыбнувшись, кивнул ГБ. «При первой же возможности куплю текилу и верну». Отправив Дрына в Тигр, Назначив его командиром машины, в броне автомобиля было двое мотострелков, которые вместе с «Тигром» отдал мне в помощь самохвалов еще три дня назад. Стрелок-пулеметчик, прапорщик Артем важен и водитель, сержант Николай Гринберг. Молодые парни, 22 лет от роду, у которых подходил к концу первый трехлетний контракт, оба не планировали его продлевать, собирались уйти на гражданку. важен хотел открыть собственный автосервис а Гринберг надеялся продолжить учебу в вузе из которого его отчислили за прогулы. Выдвинулись дальше по дороге, набрав приличную скорость, чтобы обойти растянувшуюся колонну 3-го батальона. В Казачьей Лопане было тихо и немноголюдно. Село большое, богатое и зажиточное, растянувшись вдоль железной дороги, связывающей Харьков и Белгород. Население чуть более 5000 человек, но до 90-х При СССР здесь проживало более 7 тысяч человек. Машины мы остановили на площади перед сельсоветом. Тут же был обелиск славы погибшим в Великую Отечественную войну воинам. Братская могила, магазины и придорожное кафе. Камеры, закрепленные на крыше тайфуна, я настроил так, чтобы они передавали картинку с разных ракурсов на экран моего смартфона, который я держал в руках. Очень удобно было отслеживать обстановку в округе. Пока расставлялись, подъехали машины третьего батальона, которые начали рассредоточиваться под зачил Опони, сменяя бойцов второго батальона, который был здесь до этого. Солдаты второго батальона 273-й бригады передислоцировались дальше, вглубь Украины, ближе к Харькову, где шли ожесточенные бои. ВСУ встряхнулось от первого шока и на некоторых участках фронта довольно ощутимо огрызалось и даже переходили в контратаки. Из динамиков на крыше тафуна полилась браворная музыка и военные марши. Все из старого советского прошлого. Музыка, знакомая всем поколениям советских, российских и украинских людей. А возле сельсовета и так было многолюдно потому что жители лопа не хотели узнать свежие новости и понять как им жить дальше выждав пару минут чтобы народ собрался передо мной я начал речь мой голос усиливался динамиками и разносился по округе местные жители мужики и бабы дети разного возраста и пола а также пожилые пенсионеры и старики глядели на меня с опаской и настороженностью их можно было понять не каждый день оказываешься в эпицентре боевых действий. Им еще повезло, в их селе было боев. Украинская армия, которой тут по сути и не было, откатилась назад без сопротивления. Но поскольку бои шли относительно недалеко, до Харькова, если по прямой, то всего 35 километров, а непосредственно линия боевого соприкосновения проходила в 20 километрах от Казачьей Лопани, то есть сюда мог прилететь шальной украинский снаряд крупного калибра. Тоже гиацинт легко достанет, а про РСВН я вообще молчу. Не стоит также сбрасывать со счетов и различные шальные, разбросанные по округе мелкие подразделения ВСУ, которые могут подойти вплотную к населенному пункту и отработать из минометов или ручных гранатометов. Уважаемые жители казачьей Лопани, мы, российские военные, пришли сюда, чтобы выбросить из Киева всех фашистов и националистов, которые растоптали память о ваших дедах и прадедах, боровшихся с фашизмом. На фронтах войны и в партизанских отрядах против врага сражались 410 жителей вашего села. 334 из них за мужество и отвагу награждены орденами и медалями СССР. 196 человек, к сожалению, погибли. В этот момент я указал рукой на монумент братской могилы советским воинам, который размещался поблизости. Стоявшие передо мной жители Лопани все как один повернулись к памятнику, где в этот момент Гринберг и важен под наблюдением Шушина наводили порядок, убирали грязь, мыли таблички со списком погибших и красили звезду а Монумент, надо сказать, был в хорошем состоянии, было видно, что за ним и так старательно ухаживают. Все действия моих подчиненных носили скорее косметический и пропагандистский характер. При виде того, как российские военные старательно ухаживают за памятником, некоторые жители Лопани, стоявшие передо мной, тут же дернулись и направились к монументу, чтобы помочь. Настрой толпы как-то сразу размяг. Лица просветлели и уже не были такие суровые и напряженные. Дальше я говорил больше о практических вещах. Что надо самоорганизоваться, что местную власть в селе, если ей доверяют жители, никто разгонять не будет. Украинские флаги и таблички мы срывать не планировали. И их, возможно, властям самим аккуратно убрать куда-нибудь в подсобку. Еще говорил, что надо иметь запас воды, еды, И топливо на случай, если придется сидеть в подвалах. Рассказал про опыт Цуповки, по которой отработали ВСУ из артиллерии. Поэтому лучше сидеть в подвалах, пока фронт не отодвинется на безопасное расстояние. «Надолго вы к нам?» Громким криком спросила тетка в красном пуховике. «Я что спрашиваю? У меня невестки скоро рожать. Куда мне ее вести «Хороший вопрос». — похвалил я тетку, используя самую распространенную уловку сетевых маркетологов, которые, чтобы расположить собеседника к себе, любят хвалить его. «Очень своевременные, молодцы, что не боитесь спрашивать. Значит так, все люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, которым нужны специальные лекарства или уход, должны собраться вместе. Мы вас отвезем в село Октябрьское». Там есть специализированный передвижной госпиталь, где будет оказана любая медицинская помощь и выданы все необходимые лекарства. Все бесплатно. В Российской Федерации вся медицина бесплатна. Вся. УЗИ, стоматологии, анализы – все бесплатно. Также это касается пожилых людей и пенсионеров. У кого нет своего транспорта, то мы отвезем на своем. Обратно тоже привезем. Если есть диабетики, и у них на исходе инсулин – то у меня есть небольшой запас, могу поделиться. Вот тут народ зашумел, заволновался. Ну еще бы, такая халява, бесплатная медицина. Жители Украины от такого давно отвыкли. У них даже в государственных клиниках все было платно, пусть неофициально, но все медицинские услуги только за деньги. Даже рядовой прием у участкового педиатра выглядел следующим образом. Пришел на прием с ребенком. На столе у врача банка для пожертвований. Будь любезен, 10-15 гривен внутрь положить. Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Я отвечал всем, много шутил, хвалил по поводу и без повода жителей Казачьей Лопани. Периодически дружески махал кому-то в толпе, как будто среди собравшихся были лично мои знакомые. А еще я был без балаклавы, с открытым лицом. Это особенно располагает к себе. Конечно же... Меня снимали на камеры телефонов, но я был не против, все-таки издержки профессии. В общем, я знал, куда надо бить, чтобы расшатать и переманить на свою сторону простого собеседника и агрессивно настроенную толпу. Все-таки я вам тут не хухры-мухры. Я опытный сотрудник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, известным во всем мире как «двойка ФСБ». Приемница – наводившие страх на всех инакомыслящих в СССР пятерка КГБ. И вот уже на улицах у людей улыбки, настроение поднимается, и вокруг кипит деловая суета. Кто-то бежит в магазин скупать продукты длительного хранения и свеча, кто-то идет расчищать подвалы, кто-то заводит автомобиль, чтобы на нем везти родню в российский бесплатный госпиталь. но ну а некоторые, почему-то все сплошь старики и пенсионеры, сейчас согнувшись в три погибели собирают руками мусор и выковыривают из под снега опавшие листья вокруг братской могилы павшим советским воинам у каждого свои приоритеты в жизни кому прятаться и здоровье поправлять а кому и про погибших на войне дедов подумать